Глава 49. Аппетит — это хорошо, — похвалила меня мачеха несносного Даргдара. А то я уж ненароком подумала, что невеста хочет сбежать под шумок, чтобы платье не примерять. — Нет, ну как же, свадебный наряд — это святое. Я сделала самые честные глаза, на какие только была способна. — Да, как без него, — поддакнула Рита. — Вы, мои хорошие. Талиана расхохоталась и скомандовала. — Тогда идемте в мастерскую хитрушки. — А перекусить? — жалобно протянула я. — Потом, — отрезала женщина, — натощак нужно, чтобы талия была тоненькая. Так что живенько поторапливайтесь и даже не думайте сбежать, все равно найду. Платье село как влитое пенным белым кружевом обняв меня от плеч до талии и распустившись дивным цветком подолок к полу. Приоткрытые плечи дерзкой ноткой оттеняли его невинность. Прекрасная вышивка светло-серебристой нитью прибавляла глубины и без того изумительной, мягко сияющей ткани. Росыпь самоцветов была аккуратной в меру и лишь улучшала то, что и без того являлось совершенством. Дворец этой красоты ходил вокруг меня кругами, поправляя пышные складки подола и объясняя, какие виньетки и прочие хитрости она использовала при создании этого шедевра. Половину названий я слышала впервые, но это было неважно. Главный наряд получился потрясающий, стараниями мачехи Демира она явно вложила в него всю душу. «Спасибо!» Прошептала с признательностью, глядя на мою фею крестную. «Что бы я без вас делала?» «Пошла бы под венец в обычном платье». Она сморщила носик, отступила на шаг и, оглядев меня, удовлетворенно кивнула. «Я довольна». Портниха, застывшая у двери, будто собиралась, подхватив юбки, сбежать прямиком до столицы, если что, облегченно выдохнула, закатив глаза. Чувствую, ей немало досталось за время пошива платья. Придется бедняжке брать отпуск для восстановления нервов, определенно. Самое основное сделано. Талиана достала из кармашка крохотную записную книжку и поставила там галочку. Так, теперь нужно озаботиться подбором прически. Перепробуем десятка-два варианта, выберем, что больше подойдет. Еще ноготочки, букет невесты, туфельки. Что-то еще? Нахмурилась. Ах да, самое главное, чуть не забыла, украшение. А я-то думала, можно радоваться. Наивная девушка. По традиции, в день свадьбы невесте дарит драгоценности рода Даркрейнов. Мать Демира шла в них под венец, я тоже. Проверю, в каком они состоянии, а дам почистить. Ты хрупкая, как статуэточка, они довольно массивно на тебе будут смотреться. Она прикусила карандашик, прикрепленный к книжке шнурком. А задача ювелира? Может, успеем переделать оправу на более воздушную? Надо было мне этим раньше озаботиться. Прости, Леона. Талиана, тебе точно абсолютно не за что извиняться. Мне стало дико стыдно. Если бы не твоя помощь, я тебе очень, очень-очень от всего сердца благодарна. Все благодарности после свадьбы. Она шутливо помахала пальчиком перед моим носом. Не переживай мне в радость. Вот если бы не была жена Пентарха, стала бы свадебным распорядителем. Прекрасная работа — устраивать людям праздник в самый важный день их жизни. «Госпожа, там вас спрашивают», — шепнула мне Рита. «Тебя, то есть Леона?» «Кто?» «Девочка из деревни пришла. Говорит, маме кузнеца поплохела, срочно просит тебя прийти». «Да, у нее сердце прихватило на днях», — вспомнила я. «Скажи, что сейчас буду» только бы в день торжества никто помирать не вздумал. Вздохнув, моя фея укоризненно глянула на меня. — Ладно, беги уж, знаю тебя. Девочки, давайте поможем ей из наряда выбраться. Оставив Риту помогать бесконечными мелочами, связанными со свадьбой, я поспешила деревеньку. Мать кузнеца, страдавшая одышкой от избытка лишнего веса, не шла из головы. Синие губы и неровное сердцебиение — очень плохое сочетание. Очень. Да еще в ее возрасте. Дорожка чавкала под ногами, покрывая ботинки плотным слоем грязи. Солнышко маленькой бледно-желтой монеткой пряталось в серой хмари, размазанной по небосводу. Холодный ветерок дерзко залезал за шиворот, стискивая тело совсем не летней прохладой. Погода стремительно портилась, как и мое настроение. — Ты куда меня ведешь, девочка? Спросил я у круголицы девчушки, увидев, что она шагает в противоположную от деревни сторону. «Сказала же к мамке кузнеца», — ответила та. «Их изба вон там». Я указала на оранжевый домик, украшенный кованым флюгером петухом с роскошенным хвостом. Она это у речки была, когда ее прихватила. А ребенок припустился вниз пригорка, прямиком к синей ленте реки, которая змеей изгибалась внизу. И что женщина там забыла? Ей же велено было лежать и принимать порошочки. Непослушные пациенты — горе для врача. Надеюсь, она не устроила глобальную стирку. От этого и здоровому дурно станет. И как любопытно ее назвать? Кузнечиха? Я поспешила за девчонка, через силу заставив себя убнуться. На душе было ну как-то совсем уж паршиво. Душа насквозь проедала плохое предчувствие. И оно меня, как оказалось, не обмануло. Поняла это, когда спустилась с холма и нос к носу столкнулась с парнем. Крестьян прошептали похолодевшие губы, в миг став чужими.